— Продвиньтесь вперед! — Так! — Стой на месте! — Тащи его! Тащи! Наконец последние вспышки фальшфеера догорели и погасли. Вокруг снова сгустилась тьма, колеса парохода застучали, и его огни стали постепенно удаляться по направлению к морю. Мисс Аби Поттерсон... И ее двум гостям показалось, что таким образом прошло довольно много времени. Теперь все крики и говор также стремительно хлынули к берегу, под окна дома. И только на причаливающих лодках знали, что произошло. Эй, кто там бродит? Если это Том Тутул, пусть немедленно поближе подойдет к трактиру. Том смиренно повиновался, сопровождаемый целой толпой. Что там такое? Иностранный пароход, мисс. Наехал на Ярик. Сколько человек в ялике? Один, мисаби. Нашли его? Да. Он долго пробыл под водой, мисс. Но тело все таки выловили. Пускай несут его сюда. Ты, Боб Глидери, запри входную дверь, стань возле неё и никому не отпирай, пока я тебе не скажу. Так? «Из полиции! Кто-нибудь есть?» «Здесь, мисс Аби. «После того, как внесут тело, не подпускаете толпу к дому. Да помогите Бобу Глидери, чтобы никто не прорвался в комнаты». «Слушаю, мисс Аби. Самодержавная хозяйка вошла в дом вместе с Раей и мисс Дженни Рен. Мисс Аби расположила их направо и налево от себя за стойкой. «Вы оба! Стойте тут и не отходите от меня!» Тогда вас не зашибут, и вам все будет видно. А ты, Боб, стань у дверей. Сей страж повиновался, ловко закатав до самых плеч и без того высоко подвернутые рукава.